Весь разговор Дэвида состоял из нескольких «Есть, сэр!». Закончив, Всполнин сказал, «Свонсон вызывает меня к себе». «Узнаете у него, какого черта вас вырвали из Лиссабона?». Дэвид опустился в кресло. Ответил не сразу. А заговорив, старался избегать казенных фраз. «Не думаю, что я на верном пути». Мне бы не хотелось, как говорится, зарывать голову в песок, вместе с тем я обязан хранить тайну. Нужно бы проверить кое-какие соображения. Интуитивно, если хотите. Есть некто по имени Альтмюллер. Франц Альтмюллер. Где он, кто он, понятия не имею. Узнайте о нем все, что можно, и позвоните мне в Нью-Йорк. Я останусь там, по крайней мере, до конца недели. Попробую если сумею раздобыть допуск с секретным документам, Но, ради бога, скажите мне, что происходит? Не думаю, что мои слова придутся вам по душе. Знаете, если я прав, кто-то в Фэрфаксе работает на Берлин. 1 января 44 года. Нью-Йорк. Авиалайнер начал снижаться, готовясь сесть в аэропорту Лагардия. Дэвид взглянул на часы. Около полудня. Как много событий за последние полсуток. Встреча с человеком на 52-й улице, беседа с Барденом, убийство Пейса и, наконец, неловкий разговор с новичком в шпионских делах, бригадным генералом Аланом Сонсоном. И все за 12 часов. Пока прояснилось одно. Эриха Райновна придется отправить к праотцам. «Еще бы, ведь он слишком много знает о немецких антифашистах, о симпатии его на стороне Гитлера». Вот только почему генерал высказал это так сумбурно. Не нужно было ни мудрствовать, ни оправдываться. Именно ради Райнемана с Полдинга и перевели из Лиссабона. Дэвид недоумевал, зачем они это сделали. Он же не специалист по гироскопам. Теперь все стало на свои места. Для такого дела, как убийство Райнемана... Дэвид подходит как нельзя лучше. С профессиональной точки зрения Пейс не ошибся. Здесь картина ясна. Она Дэвида не беспокоит. Заботит его другая картина, туманная. Иные имена не выходят из головы. Лесли Дженнер Хоквуд. Бывшая его любовница, которая изобретательна в чтобы увести подальше от гостиницы и по глупости воспользовалась для прикрытия Синди Боннер и ее мужем. Самой Лесли уже на украденным. И Пейс. Бедняга Пейс, который погиб внутри комплекса, кичащего со своей системой охраны. Ставший уроком Ферфаксу, что предсказал высокоизможденный человек на 52-й улице. Вот они, силуэты на туманной картине. Дэвид разговаривал с генералом резко. Он потребовал, ради дела, конечно, сказать, когда было решено убрать Эриха Райнемана. «Кто пришел к такому выводу? Кому об этом известно? Знает ли генерал некоего Франца Альтмюллера?» Ответы Сполдингу не помогли. Между тем он был уверен, что генерал не лгал. Слонсон не знал Альтмюллера. Решение убрать Райнемана было принято всего несколько часов назад. Пейс никак не мог о нем знать. С Ферфаксом по этому вопросу не советовались. И решение исходило из разведывательных подвалов Белого дома. Для Дэвида такой поворот событий был очень важен. Он означал, что туманная картина ничего общего с Эрихом Райнеманом не имела, а значит и с Буэнос-Айресом. Самолет сел. Пройдя на стоянку такси, Дэвид услышал, как насильщики выкрикивают водителям адреса. Странно, но именно необходимость брать попутчиков напоминала о том, что американцы все-таки понимают, где-то идет война. В такси садили солдата без ног, и носильщики и пассажиры старались ему помочь. Они были потрясены, а солдат был пьян. Что ему оставалось в этой жизни? В машину, кроме сполдинга, сели еще трое мужчин. Они обсуждали последние сводки из Италии. Дэвид решил, если возникнут неминуемые вопросы, легенды не придерживаться. Не хватало ему еще врать о боях в Солерно. Но вопросы не возникли. И Дэвид понял, почему. Сидевший рядом был слеп, а когда он немного подвинулся, на значке в его петлице сверкнуло солнце. Маленькое, сделанное из металла ленточки, означавшей